Глава 10. Сдали машину на химчистку. Потом сразу и мойку тут же организуют. А пока мы по селу своим ходом погуляем. У деда тут какие-то дела образовались. А я с ним прицепом. Ведь кто-то меня пообещал в салон связи сводить и кое-что купить за свои денежки. Дед Вася, здравствуйте. Девчачий голосок рядом. Ух ты. Так задумался что Савченко Татьяну не заметил. А чего она тут гуляет, а не в нашей деревне? И ты как вырядилась, и прическу еще на голове замострячила. И это... Чё со мной-то не здоровается? Ведь я же почти крикнул ей в самом начале. «Привет, Танюха!» А в ответ тишина. Мы же с ней на одной улице. Вернее, у деда с ее родителями дома рядом, через усадьбу Лысенковых стоят. А тут с чего-то нос задрала, и на меня ноль эмоций, даже не взглянет. Что за год-то такого могло произойти, что она на меня даже ради приличия свой взор не переводит? А вот с дедом во как бойко общаются, но делает вид гадина, как будто меня рядом нет. Ведь дружили же с ней еще в прошлом году. Что изменилось? Может, Борис опять с моим магнетизмом эксперименты делает? «Не наговаривай на меня напрасли, но!» Слышу голос в голове. «Девчонка, к твоему сведению, давно, еще подходя к вам, срисовала тебя, просто делает вид, что с дедом твоим разговором занята, потому и не отвлекается на более молодого собеседника». «С чего бы это?» — удивляюсь я. «А мне-то почем знать?» — хмыкает Искин. «Женщины!» У них всегда все не как у людей. Все сложно. И, проверь, от мира явно эта константа никоим образом не зависит. Причем совсем. Мой бывший носитель тоже имел проблемы с женщинами. Не понимал он их, а потому сторонился. «Он, случайно, не из этих?» — пугаюсь я. «Если мне поглощать его силу, то вдруг и эта бяка прицепится». «Тогда я точно пас». Ха -ха, нет, что ты! Он обычно ушастиков для этого целый гарем держал. В вашем случае, в вашем фольклоре стран Запада есть такие персонажи, как эльфы. Вот что-то вроде этого и у нас есть, только вполне в реале. Умные, красивые, твари, но проститутки. И мой носитель пользовал их, ему хватало». А о женской душе уже он не задумывался совсем. Вроде разбежались. Танюха куда-то пофентелила, пройдя мимо меня, высоко задрав носик свой, курносый. И чего она выделывается, не понимаю. С чего такой резкий у нее получился сдвиг в поведении и явно не в лучшую сторону? Что, удивлен поведением своей бывшей подружки <смех> под детским игром? Смеётся рядом дед. Вот и он провожает взглядом её ещё очень малую, подростковую, угловатую фигурку. «Чего это с Савченко случилось? Умом тронулась?» «Не выдерживаю я. Обида через край лезет. Бери выше! Не Савченко она теперь, а Волкова, младшая дочь!» «То есть, шутишь, что ли? Как это могло получиться?» «Не могу осознать того, что слышу. Волковы...» «Но это же дворянский род!» — вскликиваю я. «В роддоме потеряли или подменили девчонку? Ну, право, бред же!» В голове сумбур от таких новостей. И Боря в этом вопросе, похоже, мне не помощник. «Хе -хе -хе -хе, да нет!» — смеётся дедуля. «Месяц назад ещё была вполне себе нормальная девчонка. Да проверку на магию сдала. Торкнула ее к тринадцати годам». «Ледышка, причем сильная». Волковы первыми прознали и успели ее родителям быстрее всех аристократов в округе за удочерение денег предложить. «И не поскупились же так «Как-то в открытую не говорят. неприлично -с. «Но о выплате полсотни тысяч за девочку точно слушок пошел. И оно того, конечно, стоило» и вот ты теперь воочию увидел следствие такой метаморфозы. Была девчонка-простолюдинка, но веселая и с большим сердцем, а стала представителем аристократии, что даже с другом детства, с которым проказничала часто, и наказывали вас за проделки тоже вместе, а теперь раз — и не признает, и даже не здоровается. Делай выводы, малыш. Таких-то нюх на твоём веку будет, ой, как много. Это я предсказыванием занимаюсь. Надо погадать на тебя, на кофейной гуще. И смеётся, видя вытянутое моё лицо. Где ты чародей? Я даже головой потряс из стороны в сторону, чтобы отогнать это наваждение. Придумает же тоже. зазналась получается, — говорю я. «Да, и месяца по времени не прошло. И такие изменения в поведении. Вот, погляди же, что аристократы с чистой душой ребёнка за месяц сделают». Помолчали. «Ладно, давай двигаем дальше. Нам вон, к той вывеске надо. Связь везде написана. Туда и шагаем. Я созвонился. Нас ждут». «Я же иду, и про себя с Искином обсуждают только что слышанное за мою подружку» и постоянного напарника игр детства. Странно. И чего она нос задрала? Подумаешь, герб получила. Ну да ладно. Выкинули все мысли о ней из головы. У меня есть чем сейчас заняться. Дородный дядька за прилавком о чем-то весело переругивались с дедом. Даже не так. Не переругивались. А они во время разговора все время пытались друг дружку подколоть вспоминая что-то, только им известное из совместного прошлого. То вспоминали, как на рыбалку ходили вместе, то, как дед, оказывается, к его невесте первый подкатывал. А потом все же решили женить на ней своего второго друга, который Петрович. Я же, пока старики выселились, бродил между витрин, на которых были выставлены образцы техномагиосвязи. Правда, все экземпляры тут были попросту электронными девайсами, без всякой встроенной магии. Радиотелефоны, можно сказать, но с доступом во всемирную сеть. В основном представлены на выбор были телефоны, и по качеству всё сплошной ширпотреб. Понимаю Костика, если даже дед и купил ему лучший телефон из всего, что тут было выставлено на витринах, то с тем, что он отдал мне в рабочем состоянии... Он не шел ни в какое сравнение. Дешевка, одним словом. Расходная дешевка. Впрочем, то же самое можно было сказать и про коммуникаторы. Тем более, как объяснял ей недавно Искину, этот уж девайс в деревне и вовсе никому не нужен. От слова «совсем». Да и было представлено в этом сегменте торговли всего три экземпляра. Три модели. И, конечно же, из самых дешевых. А вложено в них программам и возможностям они были даже хуже, чем мой дешевый бывший аппарат, который перестал работать сразу после того, как попал под действие молнии. Вообще-то нет, ошибся. Четыре тут варианта есть, но четвертый... Да нет, не может такого быть. Я смотрю на ценник. Пятнадцать тысяч рублей? И завис не в силах осознать выставленную цену за эту, пускай и красивую, но безделушку. Рядом со мной уже остановилась и сладкая парочка в виде деда и его закадычного другана, по совместительству хозяина этого торгового заведения. «Ты что, внуков решил у меня подарками завалить? Награждаешь в честь наступления школьных каникул и досрочного, в костяном случае, окончания службы в армии, а младшего внука с окончания учебного года?» Дед смеется весело. Хе -хе -хе -хе. Ну, можно и так сказать. Тем более у меня такая ведь возможность есть. Вот Сереге коммуникатор пообещал. Есть что, интересное? Но друган не смог удержаться от подколки. Хе -хе -хе -хе -хе. На интересное у тебя старый денег не хватит. Смеется в ответ Николай Иванович. Слышал о нем раньше. Еще тот пройдоха. Из воздуха умеет деньги делать. Две жены, двое дочурок. причем все дети от второй жены, которая младше его, едва ли не втрое. О, смотрю, внучок-то твой, не промах. Понимает за качество и функционал, несмотря на цену вопроса. Выбрал он своим взглядом именно самый лучший вариант. Смеется хозяин магазина. Ну-ка, подается вперед, дедуля. Ну нет. «Это же форменный грабёж! Не столько же! Почему такая цена за эту чёрную болванку?» Возмущается дед таким выставленным ценам. «Брать я точно это не буду. Но интересно же узнать, откуда ты такие цены придумываешь? Ты ведь не идиот, Коля. Тут же никогда по такой цене ничего никто не купит. На что ты рассчитываешь? Цена шести тракторов. Ты с ума спятил?» Но Иваныча, походу, ничем не смутить. Во, как довольно лыбится. «Вообще-то семи, если быть точным. И брать Мартыновец за эталон с плугом!» Вздыхает он тяжко. «Савельевы!» Пауза. Дед в ступоре. «Оборон-то наш местный тут причем. Удивляется дед. «Да и ценник даже для его милости малость слегка завышен». «Самый раз цена. Это со скидкой?» «Было!» Не соглашается делец. «Он дочки заказывал». Она сейчас в московскую гимназию для одарённых поступила. С этого сентября там учиться начнёт. Пока дома отдыхает у родителей. Но у девочки подростковое самоопределение, во всей красе. Какой-то новомодной молодёжной движухе поддалась. Банду малолетнюю тут себе собрала. Все в чёрном ходят, цепями обвешанные. Музыку слушают громкую. Вроде как «рок» называется. В у неё одни парни, да все с гонором. Тут что, не выходные, как на танцах драки. Обычно из её свиты ребята и зачинщики. Менты, как обычно, глаза отводят найти безобразие. Последствий серьёзных нет. А так, молодёжь просто пар спускает. Перед друг другом, выделываясь, да девчонок охмуряя. Но сейчас не про это. Вот для нее ты и заказал отец лучшее на данный момент в России, что есть из коммуникаторов. Причем реально работающий девайс на магии. Не могу, он бесполезен. Печально Николай Иванович смотрит на меня, ведь явно знает, что я пустышка. Двенадцать тысяч, гад, пожалел. И тут же деда встрепенулся. Стоп, какой двенадцать? Ах ты, гад, еще больше решил навариться. «Потому барон его и не купил». «Ну, почему же купил за червонец? Ой!» Реально заговорился старый знакомый деда. «Ты мне прекращай пытаться на моем внуке навариться!» Делает злое лицо папин родитель, но я-то вижу, что дедуля попросту играет злого дядьку. Впрочем, Иваныч деда, похоже, получше меня знает. Отмахивается от дедули. А «Да ладно тебе, старый! Контрабанда!» По случаю, достался за шестёрку. Пара штук доставка. Документы в норме. Не прикопаешься. Не фонит. Уровень силы мага, который носит девайс, не установить никак. Отсюда и ценник такой. И ещё большой плюс. Есть у этой отличной немецкой машинки. Она реагирует на малейшую магическую активность. То есть подойдёт даже нулёвке. За пустышку не скажу. Вновь взглядом по мне прошёлся. Но в документах сопровождение сказано: а, э, настройка на носитель до декады. Э, нет. Тогда возврат. Скажу тебе честно, Васёк, лучшего в России на данный момент попросту нет. Дед делает задумчивое лицо. Чего нахваливаешь? Баронта отказался брать. Недоверчиво ворчит дедуля. А ведь и правда. Почему, если этот девайс такой ценный? «Я сам уже вовсю прислушиваюсь к разговору стариков». «Как раз-то и взял», — говорит обиженный деда Коля. «И настройка прошла отлично, и качество работы зашло. Но вот какая штука. Девочка где-то в интернете прочитала, что именно данная модификация — это чисто мужская модель. Мужская, а ей подавай подобную, но ящную, и небольшую, как раз под женскую руку». Этот же, видишь, какой здоровяк. Но на руке отлично смотрится. Барона платил неустойку и до заказ сделал. Через месяц придет выбранный им вариант. Но скажу как на духу, ты же знаешь, тебе я врать не стану. По сравнению с этим, заказанное по новой — полное дерьмо. Но по ценнику я точно ничего не потерял. Ну, нисколечко. Если еще и этот по себестоимости загоню кому-нибудь, Да хотя бы и тебе, для твоего внучка. То и вовсе в плюсах буду. Четыре тысячи и по рукам, — выдает неожиданный дед. А, -а, а сердце мое в предвкушении пропустил удар. Да ни в жизни согласиться, — накручиваю я себя. Пятнадцать штук — выставочная цена, а тут всего четыре дед предлагает. А ведь я его чувствую, — слышу голос Искина в своей голове. Он же вообще пропал, как только мы в этот магазин зашли. да сумели вы меня удивить, дикари. Содружество и вся техника — это достижение науки. Электроника там, компьютеризация. Я тут слушал-слушал, типа техномагия, и смеялся про себя, ага. Ведь даже мой псион пользовался только природными магическими артефактами, и даже ваши свечи на автомобилях «Это не что иное, как артефакт использующий особенности дорогущего металла». «А оказывается, сплав магии и науки вот у тебя перед глазами. Я уже просто, находясь рядом с этим девайсом, через него смог во всемирную сеть выйти. Кстати, на нем на счету деньги лежат, и немалые. Видимо, барон не скупится на дочь. Триста рублей кинул на номер». Доступ оплачен на пару лет вперед, есть не больше. Скажу больше, малыш. Ридер даже рядом не стоял с этим устройством. Ну, вопрос к работе с приборами, артефактами одаренных. Удивили, так удивили. Что хочешь делай, убалтовый деда. Соглашайся на любые его условия. Нам нужна эта штука. Именно это, а не какая-нибудь другая. Упс. Я перевожу взгляд на дедулю, делая просящее лицо, но продолжаю молчать. А между тем обсуждение возможной сделки так пока и не закончилось. Дед по-любому лучше знает своего старого другана. «И десять литров твоего самогона!» — соглашается на сделку Иваныч. «И если парню не пойдет девайс, по обратку мне его не приносите. Не возьму!» Удивление на лице деда. «Но ты же, гадёныш, только недавно говорил, что возврат возможен, если девайс не будет работать!» На лице Иваныча ехидная ухмылка. «Я рискую, вы рискуете. Могу заверить, что он полностью рабочий. Девчонке всё в нём понравилось, кроме грубого дизайна. Ну и габаритов. На мужской руке он ещё нормально будет смотреться, а вот на женской... Э, то есть на девичьей громадиной болтался». «Не укроти, зверушку, так у тебя парни повзрослее есть. Костик тот же, Васька с Игорем, да сыну отдашь или Вадику. Ты же ему тоже как-то обещал что-то подобное. Чего жмешься? Посмотри, как внук на тебя глазами смотрит. Он доброту дедушки будет потом век помнить». В голове голос Бори. «Молчи, походу этот пройдоха и без нас сейчас на покупку деда разведет». О, походу они за столько лет друг дружку изучили так, что больше о друг друге знают, чем о себе любимом». «Молчим?» «Ага», — мысленно все же отвечаю Искину, а сам добавляю плаксивого выражения на свои умное, надеюсь, «чело». «Но твой дед», — опять влез с разглагольствованиями Искин, «он прошаренный». Он-то точно знает, что ты больше нужен этому Иванычу, чем он сам. Про американца не забудь. Вот увидишь, если удастся нам сделать ему машину, то дед еще больше денег, чем за коммуникатор, получит его друг. Потом с этой пройдохи сдерет, пускай и вогнав просто того в очередные долги. Но это их дела. Нам бы эту прелесть получить. Все остальное — мелочи». Яростный торг между тем продолжался. «Это почти тридцать бутылок получается!» — прикидывает возможности по расчёту дедуля. Потом уже на меня обращает внимание. А то вели и тут торги, а главный, так сказать, пользователь словно в сторонке отсиживался. «Чего молчишь? Понравилась игрушка? Берём?» «Я же, как мне советовал Искин, молчу и только, как заведённый болванчик». С глупым выражением счастливого лица киваю. «Точно нравится!» И вновь исполняю китайскую игрушку-неваляшку. «Оформляй!» — принимает решение любимый дедуля. «Я же еле сдержался, чтобы не закричать радостно и не запрыгать на месте!» «За три с половиной, так ши быть, заберу!» — добавляет дед. «Я застыл на месте, а счастье было так близко!» С ужасом смотрю на Иваныча, но, похоже, этот плут что-то подобное от деда я ожидал. Ай, ладно. Хороший мальчик растет. Вот вырастет, отберет у тебя твои СТО. И будет мне, по старой памяти, машины бесплатно чинить. А теперь всех прошу на кассу, господа. Полный расчет принимать будем. Из магазина я выходил, прижимая обеими руками упаковку покупки к груди. И не потому, что так радовался, хотя и это тоже, а просто Борик уже вовсю через коммуникатор самостоятельно шарился по интернету. Вот такие прекрасные возможности перед нами открываются. Голова кругом. Дед тоже выглядит очень довольным. Чему-то хитро так про себя улыбается. Явно ведь что-то задумал, какую-нибудь многоходовочку. Может и прав Боря, еще поставит он на бабки Иванача. И при этом косвенно в этих его тратах буду виноват как раз я.